Глава 54. Утешение. На следующий день после ужина у мадам Гослер Финиас, хоть явился в свой кабинет рано, сумел сделать немного. В каждом соприкосновении с действительным миром он по-прежнему чувствовал, что спина его сломана. Конечно, он будет учиться и постепенно выучиться заниматься своим трудом автоматически, принося, наверное, какую-то пользу, но без интереса словно извозчик или портной, потому лишь, что так положено, а еще потому, что надобно как-то добывать хлеб насущный. Что же до чистолюбия или заботы о благе общества или увлечения работой как таковой, иными словами, всех тех скрытых пружин, что способны сделать труд по-настоящему радостным и плодотворным, с этим было покончено. Прежде он был готов корпеть с утра до ночи и с ночи до утра круглый год, месяц за месяцем, Для того лишь, чтобы Вайлет Эффингем могла быть уверена, супруг занимает достойное ее положение. Теперь таких причин не осталось. Пока он получает от государства жалование, он будет его отрабатывать. Но и только. Прошел еще день. Эфиниас почувствовал себя чуть лучше. Утром он получил записку от лорда Кантрипа. Вечером им обоим предстояло встретиться с премьер-министром, чтобы обсудить постройку железной дороги к Скалистым горам. Финнесу пришлось погрузиться в работу с головой. Готовясь к назначенной встрече, он успел забыть о своем горе, с увлечением размышляя о благосостоянии колоний, и в воображении уже освоил и заселил огромную территорию на реке Ред-Ривер, которая ни в коем случае не должна была достаться демократической Америке. Он не упомянул о многообещающем регионе в разговоре с мистером Грешемом, предоставив лорду Кантрипу описывать предлагаемые меры и лишь добавляя пару слов по необходимости. Но было понятно, что он, по крайней мере, воспрянул духом настолько, чтобы не уронить себя в глазах вышестоящих. «Вот, пожалуй, первый ирландец, которому мы не зря платим жалованье сказал позже мистер Грешем своему коллеге. «Предыдущий был просто ужасен», — покачал головой лорд Кантрип. На четвертый день после постигшего его несчастья Финиас вновь наведался в особняк на парк Лейн. Чтобы не упустить шанса получить свое утешение, он написал хозяйке заранее. «Я буду дома с пяти до шести. Одна. ММГ», был ответ мадам Гослер. Наш герой, разумеется, был у нее в начале шестого. Полагаю, нет ничего удивительного в том, что человек, попавший в подобную переделку и взыскующий участие, ищет его у женщины. Женщины умеют сочувствовать мужчинам куда лучше, чем те сочувствовать дамам. Странно лишь, пожалуй, что мужчина с разбитым сердцем непременно желает, чтобы утешительница была прекрасна собой. Казалось бы, в такой момент все едино, и даже красота едва ли способна доставить наслаждение, требуется лишь нежная и добрая душа. Однако мужчина обыкновенно предпочитает, чтобы так же нежна была и протянутая ему рука, чтобы глаза, которые станут оплакивать его невзгоды, были ярки, а губы, с которых слетят ласковые слова, молоды и свежи. Все это Финиас получил сполна, обратившись в своем горе к мадам Гослер. «Я очень рада вас видеть», — сказала она. «Вы и так добры, что позволили мне прийти». «Ну что вы, с вашей стороны очень мило, что вы решились мне довериться». «Впрочем, после тех недавних новостей я была уверена, что вы придете». Я видела, вам было больно и сочувствовала всей душой. Я повел себя глупо. Вовсе нет. Полагаю, вы поступили верно, дав прямой ответ на прямой вопрос. Если вы не обещали хранить секрет, то и лучше было сказать открыто. Так вы оправитесь быстрее. С молодым лордом, о котором идет речь, я незнакома. Он, ей-богу, неплохой малый. Что же до слов лорда Фоуна, половина из них — преувеличение, а остальное — следствие недопонимания. «Быть лордом в Британии — большое преимущество», — промолвила мадам Гослер. Финниас ответил не сразу. «Вся семья Стэндиш была к нему очень добра, как и Вайолет Эффингем. Не их вина, что ныне он сломлен и несчастен. Он много размышлял о случившемся и решил, что не позволит себе осуждать их». «Положа руку на сердце, я не верю, будто титул в этом случае имеет значение», — сказал он. «Но он всегда имеет значение, мой друг». Я не слишком хорошо знаю вашу Вайолет, она не моя. Что ж, я не слишком хорошо знаю не вашу Вайолет, я с ней знакома, но ничего особенного в ней не нахожу. Впрочем, мужчины и женщины всегда расходятся во мнениях, когда речь заходит о красоте. Мне известно, однако, что ее окружают лорды и графини. Девушке, вращающейся среди особ титулованных, бывает нелегко решиться стать обычной миссис. У нее был большой выбор среди мужчин разного положения. Дело не в титуле. Она бы не приняла предложение Чилтерна, если бы не… Ну, что сейчас говорить об этом? Они давно знали друг друга? О, да, с детства. Игра граф желал их брака больше всего на свете. А, тогда он его и устроил. Не вполне. Никто не мог бы ничего устроить против воли Чилтерна, и, если уж на то пошло, против воли мисс Эффингем. Полагаю, они все устроили сами. Вы просили ее руки? Да, дважды но ему она отказывала еще больше раз. Мне не в чем ее винить, и все же я думал... Я думал... Выходит, она кокетка? Нет, я не позволю о ней так говорить, она не кокетка. Я лишь думаю, что она, как ни странно, сама не знала собственного сердца. Только какой прок рассуждать об этом, мадам Гослер? Никакого. Но порой лучше выговориться, чем держать печаль в себе. Так и есть, и никому в этом мире я не мог бы довериться, как вам. «Не странно ли? У меня есть сестры, но они никогда не слышали о мисс Эффингем и навряд ли проявили бы участие. Быть может, у них есть свои фаворитки. О, хм. Впрочем, неважно. А мой лучший друг здесь, в Лондоне, сестра лорда Чилтерна. Она знала о вашей привязанности? О, да. И сообщила вам о помолвке мисс Эффингем. Была ли она рада? Она всегда желала этого брака» и все же, полагаю, она была бы вполне довольна, сложись все иначе. Но сестра, разумеется, должна быть на стороне брата. В конечном счете, я совершенно напрасно ездил в Бланкенберг. Быть может, к лучшему, что вы съездили. Все говорят, что вы повели себя очень достойно. В тот момент обстоятельства сложились так, что я не мог отказаться. А что, если бы вы убили его? Это было бы концом всему. Она никогда бы больше на меня не взглянула. Я, верно, застрелился бы сам, не имея другого выхода». «А, вы, англичане, такие странные». Впрочем, полагаю, лучше и правда ни в кого не стрелять. «Но, мистер Финн, на свете есть и другие дамы, красивее мисс Вайлет Эффингем». «Нет, теперь вы этого, разумеется, не признаете. Сейчас и еще месяца на два она останется для вас единственной, и вы будете чувствовать себя несчастнейшим из людей». «Но перед вами по-прежнему открыты все пути». Я не знаю никого, кто к вашему возрасту сумел бы обеспечить для себя столько возможностей. Когда они даются от рождения, это ничего не значит. Легко быть лордом, если твой отец — лорд. И легко жениться на красавице, если можешь сделать её графиней. Но стать лордом или вровень с лордом, добившись этого своими силами, вот что поистине достойно. И есть женщины, в том числе очень недурные, собой, мистер Фин, у которых хватит великодушия разглядеть это и понять, что человек важнее титула. Она пропела куплет старой шотландской песни. Весьма выразительно, обнаружив красивый голос и совершенный слух, каких Финиас никогда в ней не подозревал. «Король лакея своего назначит генералом, но он не может никого назначить честным малым». Примечание. Цитата из стихотворения Роберта Бёрнса «Честная бедность». Перевод Самуила Маршака. «Не знал, что вы поёте, мадам Гослер». «Только иногда, по особым случаям. И я очень люблю шотландские песни. Готова доставить вам эту радость, если хотите». И она спела всю балладу целиком. «Кто честным кормится трудом, таких зову я знатью», повторила мадам Гослер, допев до конца. И неважно, что этому человеку не удалось заполучить ту из нарядных дочерей Евы, которая выжилала его сердце. Она снова запела. «Из красавиц Шотландии...» Может, к любой посвататься лорд Лохинвар молодой. Примечание. Песня о молодом Лохинваре – Вставная баллада из романа в стихах Вальтера Скотта «Мармион». В сюжете можно найти переклички с историей Финиаса. Молодой Лохинвар является на свадьбу девушки, который неоднократно и безуспешно сватался. Однако уже на свадьбе он убеждается, что та его любит, и увозит ее прямо со свадебного пира. Баллада цитируется в переводе «Битаки». Но молодой Лохинвар все-таки добился своей возлюбленной, сказал Фин. Обратите внимание на дух стихов, мистер Фин, ибо в нем правда, а не на букву, не на рассказанную историю, которая наверняка лишь красивая ложь. Я часто думаю, что, скорее всего, и Джок из Хезелдина, и молодой Лохинвар рано или поздно пожалели о своих браках. Будем надеяться, что лорд Чилтерна не постигнет та же участь. Примечание. Джок из Хезелдина. Главный персонаж стихотворения Вальтера Скотта. В стихотворении отец уговаривает девушку выйти замуж за своего сына, расписывая его владения и титулы. Однако та лишь льёт слёзы под жоку из Хезелдина и в конце концов сбегает с ним из-под венца. Убеждён, что не пожалеет никогда. И прекрасно, что до вас посвятите какое-то время политике, своим речам, положению в колониях, но не любви. Там вы чувствуете себя как рыба в воде, и никакой лорд Чилтер не сможет с вами соперничать. А если вам будет грустно, приходите ко мне, и я спою вам шотландскую песню. И обещаю, в следующий раз, когда я приглашу вас на ужин, миссис Бонтин здесь не будет. Прощайте». Она подала ему нежную руку и на мгновение задержала ее в его руке. И он почувствовал, что утешен. Оставшись одна, мадам Гослер опустилась в кресло и погрузилась в раздумья. В последнее время она часто задавалась вопросом, чего на самом деле взыскует ее честолюбие и чего она желает добиться в жизни. Сейчас у нее в руках была записка от герцога Амнийского. Тот ранее обронил что-то про обмен фотографиями, и это давало повод написать ему. Во всяком случае, она сочла это поводом. И герцог ответил. Он, мол, не упустит возможности навестить ее и самолично вручить маленький дар. Визит герцога Амнийского значил много, Но к чему он может привести? Какова ее конечная цель, и есть ли она вообще? Как ей обеспечить свое счастье? Пока мадам Гослер не могла им похвастаться. Слишком томительно тянулись ее дни и часы. Пусть герцог Амнийский придет, и если снизойдет до этого. Она твердо решила, что не убоится его. О небо! Что почувствует такая женщина, как она, если мир однажды утром поприветствует ее, как герцогиню Амнийскую? Мадам Гостлер решила про себя твердо. Буди-герцог предоставит ей такую возможность, она не станет терять времени и сразу даст ему понять, как далеко простирается ее честолюбие.